Машка сидела на пристани, прижимая к груди баул с вещами, и тихо проклинала всё на свете: мелкий дождь, что зарядил с утра, и старый зонт, который под порывами ветра качался, выворачивался и болезненно скрипел. Собственные волосы от повышенной влажности завивавшиеся мелким бесом, и строгий костюм за время поездки утративший всякую строгость. На светлых брюках возникло пятно, притём на самой коленке. И Машка, сколько ни сиделась, не могла вспомнить, каким же же чудесным образом это пятно появилось. Вот появилось и всё тут. Новые ботинки натирали, в желудке урчало и вспоминались бутерброды, которые сделала заботливая галка. А Машка не стала их есть, волновалась сильно. Сейчас волнение сменилось здоровой злостью. Прибыла Машка вовремя, но на пристани её не ждали. И тогда она, присев на старую скамеечку, решила ждать сама. Вот и ждала. Второй час уже. Дождь прекратился, и небо прояснилось, но с озера дул ветер, и Машка продрогла до костей. С её-то везением эта поездка все непременно простудой обернётся. В носу вон уже хлюпала. Машка потёрла его ладонью. убеждаясь, что нос, как она и подозревала, холодный. И что ей делать? Дальше ждать? Отправляться домой? А потом? Машка вспомнила контору и ту светловолосую женщину, перед которой предстоит отчитываться. Живо вообразила презрение в ее взгляде и ледяной тон. Мол, Машка с элементарным заданием справиться не сумела, подвела коллектив и вызвала гнев важного клиента. А она что, виновата, что этот клиент по всей видимости забыл о Машкином приезде? Она вздохнула и огляделась. Хотя смотреть было особо не на что. Озеро огромное, серо-грязного цвета. Пена на прибрежных камнях, осклизлые сваи старой пристани, сарай для лодок, раздолбанная дорога, которая уходила к изку видневшемуся в отдалении, и где-то там скрывалась автобусная остановка. Впрочем, от неё остался символический столб из сваи, на которых когда-то держалась крыша. Мерзко. И автобусов в ближайшем будущем не предвидится. Автобусы, Машка узнавала, ходили дважды в сутки, утром и вечером. На утреннем она приехала и при всём своём желании уехать не сможет. А пешком до города далеко. Она всё-таки поднялась и прошлась вдоль берега. Это ни в какие ворота не лезет, проворчала Машка, стряхивая с волос капельки дождя. Я им что, собака? Или договорить да она не успела. На серой глади озера появилась чёрная точка, и точка эта стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах. Неужели всё-таки вспомнили, и как и реагировать? сделать вид, что ничего такого не произошло, что она, в принципе, привыкла ждать. А промокшие ноги и озябшие руки это так, жизненные мелочи. Машка подошла к баулу и вцепилась в ручку. Ей вдруг стало не по себе. Вспомнились Галкины опасения, которые больше не казались надуманными, и собственные Машкины страхи ожили. А вдруг нет никакого ученика? Вдруг это всё выдумки? Зачем чтобы завлечь Машку на остров, а там, она же видела по телевизору, что бывает с молодыми, неосторожными девушками, вдруг её продадут. Чушь. Пока Машка справлялась с собственными страхами, катер достиг берега. Человек в нём заглушил мотор и подвёл катер к пристани. Мария Прошкина, крикнул он, и собственная Машкина фамилия прозвучала более нелепо, нежели обычно. Да. Забирайтесь, я спешу. Вот, тебе на. Вообще поздороваться мог бы и извинения принести, а заодно выбраться из катера и помочь с вещами. Но тип явно не собирался демонстрировать хорошие манеры. И приподняв баул, Машка вдруг разозлилась. Да кто он такой? Не будь тоже из прислуги, шофёр, ну или водитель катера. а если так, то они с Машкой на одной ступени стоят, и нечего ей хамить. «Вы мне не поможете», – вежливо поинтересовалась она и, нацепив на лицо дежурную улыбку, сказала. «Чемодан очень тяжелый». Типа кинул Машку задумчивым взглядом и все-таки выбрался из катера. Он оказался высоким и широкоплечим, светлые волосы были острижены неровными прядями, и пряди эти на макушке выгорели. Кожа типа имела тёмно-красный оттенок, который появляется, если много времени проводить на солнце. А вот глаза были серыми, яркими. Спасибо. Машка опять улыбнулась, но Тип решил придерживаться исходного мрачного реноме. Пожалуйста, буркнул он. Что у вас там? Баул их вправду был почти неподъёмным. Книги, честно ответила Машка. Учебники и диски могли бы оставить дома. У нас есть всё необходимое. А чего нет, скажете, докупим. Подняв баул, он развернулся и бодро зашагал по пристани. Машке осталось только следом тащиться. Она пыталась идти красиво от бедра, но каблучки ботинок то и дело попадали в щели настила, да и сам он оказался скользким, неустойчивым. Доски скрипели, Машка покачивалась, А чип, добравшись до катера, попросту скинул Машкин баул вниз. "Что вы? Руку давай". Но почему-то сам взял Машку за талию и бросил. Не веривши, ну хотя бы в отличие от баула, Машку садил в катер аккуратно. Только лодочка ей показалась на редкость неустойчивой и маленькой. Выдержать ли? Похоже, у Типа сомнений не было. Он спрыгнул в катер, и, окинув Машку насмешливым взглядом, бросил. «Не боись, довезу с ветерком». И ведь сдержал слово. Зревел мотор, и катер понесся по серой озерной воде. Летели брызги из-под винта, скользили тени навстречу, и Машка, чтобы не завизжать от ужаса, вцепилась в борт обеими руками. Хотя бы спасательный жилет предложил, что ли. Ну, просто на всякий случай. «Да не дрожи ты так!» Гипса изволила бурнуться. Всё нормально будет. 5 минут, и мы на месте. Лучше 10. Почему? Чтобы не так быстро. Машка сглотнула и строго велела себе успокоиться. Не хватало ещё трусихой прослыть. А тип вдруг рассмеялся. Боишься? А тряцать очевидная было глупо, и Машка созналась. Очень я плавать не умею. Упущение, согласился он. Ничего. Если захочешь, научишься. Расслабься, чудак кучерявый. Здесь ещё никто не. Он вдруг осёкся и помрачнел, а катер, слабо заворчав, сбавил таких ход. Вот странно-то. Несколько минут прошли в тягостном молчании. Берег давно скрылся из виду, а другой, как 마шка не щурилась, не спешил появляться. и небо вновь тучами заволокло. Того и, гляди, хлынет дождь. «А дом действительно на острове стоит?» спросила она, нарушив молчание. Тип, который задумался о своем, вздрогнул, обернулся и кивнул. «Да, на острове». «А почему?» «В каком смысле?» «Ну, в обыкновенном. Зачем кому-то понадобилось строить дом так далеко от...» хотела сказать цивилизации, но передумала. Странно просто. Обычно стараются поближе к городам, к людям. Ну людей тебе хватит, тип странно усмехнулся. Это я обещаю. От его обещания почему-то легче не стало, а на вопрос он так и не ответил. Смотри, сказал он. Белая линия горизонта раскололась, И серое небо отделилось от серой же воды. Два холста и чёрная монета острова между ними. Он выплывал медленно, тенью, призраком, который по мере приближения обретал плотность и краски. Сине-зелёные стеклянные скалы поднимались из воды, и озёрная гладь морщилась, шла мелкой волной, которая, добравшись до берега, разбивалась о него. Вода кипела брызгами. Дом старый, тип любовался местом, и даже голос его помягчел. Ему лет 300, хотя от того старого, разве что стены и фундамент остались. Мой брат купил, восстанавливал. Брат, и значит, этот в Казанке всё-таки не из прислуги. Красиво, согласилась Машка. Дом стоял на вершине холма. издали он казался белоснежным, невыносимо ярким. Хотя, как по мне, так сущее безумие, проворчал тип. И всё-таки неплохо было бы, если бы он представился. Попросить как-то неудобно. Катер причалил к пристани, куда более новой, чем та, с которой Машка отправлялась. Зарканев За один из столбиков, поддерживающих пристань, тип подтянул катер к причалу и велел Выходи. Машка выбрала со всем возможным в данной ситуации изящество, хотя подозревала, что со стороны она выглядит более чем нелепо. И тип за спиной хмыкнул. Он-то выскочил на деревянный настил легко и её тяжеленный баул нёс одной рукой. "Нам туда", сказал он и показал на мощёную жёлтым камнем дорожку, которая уходила в сторону холма. И поспеши, а то сейчас накроет. С востока стремительно, словно желая нагнать ускользающий солнечный свет, летела буря. Похолодало резко и быстро потемнело. Ну, побежали. Тип схватил Машку за руку и дёрнул. Давай, красавица, а то сдует. Знаешь, какие здесь ветра. Машка не знала и желания узнавать не горело. Она побежала. Эти клятые новые ботинки, успевшие промокнуть, разбухшие, сдавили ноги. Поспеши, повторял тип. И Машка спешила, как могла, спотыкалась едва не падала. Вот была бы потеха явиться пред очи работодателя после купания в луже. Удерживалась на ногах исключительно благодаря странному своему сопровождающему и снова бежала. А дорожка была бесконечной. Она поднималась в гору мимо старых деревьев, ветви которых шевелились словно щупальца, и сами деревья гудели, грозя упасть. Стоило выбраться на вершину холма, как порыв ветра едва не сбил Машку с ног. Я же говорил, голос типа слился с гудением грозы. Сверкнула молния, расколов небо пополам, и сине-чёрные гривы туч окутали блёклый шар солнца. Сейчас Грохот грома оглушил. Машка даже присела в ужасе, хотя никогда не боялась гроз. Наверное, просто не видела вот таких настоящих. Откуда-то издалека донёсся женский виск, который заставил Машку вздрогнуть, а следом раздался хохот. "Твою ж!" киб бросил чемодан и, обняв Машку обеими руками, она попыталась вырваться, но безуспешно. Поволок к дому. «А вещи?» Дождь рухнул на землю сплошной водяной стеной, серой, непроглядной. Одежда вымокла в мгновение ока, и Машка едва не захлебнулась. Стало темно и страшно, словно она и вправду попала на дно озера. Куда идти? Дом уже близкий, вдруг потерялся. «Спокойно», — тип шел быстро, рассекая водяные стены. И Машка, перестав отбиваться, схватила его за руки. Всё хорошо. Это просто гроза. Тут такие бывают. А бывает и ещё хуже. Теперь голос его звучал мягко, успокаивающе. Хуже? Куда уж хуже? Машка промокла до нитки и продрогла, и вообще хотела оказаться дома, на крошечной кухне, где вновь зацветает Галкина герань. И тихо ворчит старый холодильник. Стой. Руки, державшие её, расжались. Подожди минутку. Я сейчас. Тип даже куртёнку Машкину одёрнул, а потом исчез с зыбким маревом дождя. Шаг, и его не стало. Эй! Машкин голос захлебнулся в звуках. Гремел ветер, и гром ракотал. Молнии разрисовывали небо, и казалось, что ещё немного и оно, устав держать тяжелые тучи, рухнет, раздавит под тяжестью и Машку, и сам этот нелепый островок. Надо успокоиться. Подумаешь, гроза. Буйство стихии и все такое. Машка ведь не ребенок, чтобы гроз бояться. Тем более со стороны. Только сейчас Машка сообразила, что стоит под крышей, и обернулась. Дверь, массивная, резная, на тяжелых петлях. И бронзовый молоточек, к ней прикреплённый, смотрится вполне уместно. Значит, тип принёс её к дому. И что делать? Его ждать или постучать? Машка потрогала влажное дерево и стену, что с близкого расстояния не выглядела белой, скорее светло-серой. Камень как камень, обыкновенный даже. Порыв ветра выдул остатки тепла, и рука сама потянулась к молоточку. Но в последний момент Машка её отдёрнула. Невежливо как-то. Надо дождаться сопровождающего. Он ведь обещал вернуться, но время шло, а тип не появлялся. Было холодно и жутко. Где-то рядом в нос раздался взрыв хохота, совершенно безумного, заставившего Машку отпрянуть к стене. Ветер это. Ветер может стонать, но чтобы смех Хохот оборвался, сменившись с хлипом. И плакали совсем рядом. Стоит сделать шаг, не стоит делать неосмотрительных шагов. Но Машка редко прислушивалась к голосу разума. «Эй!» — позвала она. «Здесь есть кто-нибудь?» Никого, тишина. И снова всхлип. Плакала женщина. И так горестно, громко... Извините, если я лезу не в своё дело. На крыльце пять ступеньек. За прильцом снова дождь, обжигающий холодный, но хотя бы ветер поутих, и плач теперь звучал отчётливо. Вы потерялись? Машка оглянулась на дом, громадина которого нависала над нею. Или что-то случилось? Она сошла с жёлтой дорожки, и под ногами хлюпнула грязь. отступить, но как бросить человека в беде? Женщина близко и дом рядом. Теперь, когда небо посветлело, Машка не потеряется. Если что-то случилось, то Она замолчала, продираясь сквозь перину кустарника. Острые ветки цеплялись за одежду, царапали руки. Хороша она будет, нечего сказать. Давайте познакомимся. Меня Марии звать. Но меня все Машкой называют. Белое пятно замаячило впереди. А вас? Женщина стояла на стене. Белое пышное платье, длинные волосы. Она плакала, закрыв лицо руками. Но стоило Машке приблизиться, и женщина отняла руки, распростёрла их в стороны, словно крылья. Я. Её лицо походило на маску. Погодите. Белое-белое лицо с чёрными провалами глаз. Женщина прижала губам палец и покачала головой. Порыв ветра растянул подол её платья, да и сама она покачнулась, расправила руки, и длинные рукава распластались на ветру. Она сама сделалась похожей на огромную, страшную птицу. Что вы? Машка не успела договорить. Женщина вдруг покачнулась, И исчезла. "Стойки!" Машка бегом бросилась к стене, и навалившись на неё животом, лазить у неё никогда не получалось. Перегнулась, но тут же отпрянула. По ту сторону стены не было ничего: скала, обрыв и чёрное водоозеро, которое рассверипев, гнало к острову волны, точно мстила за обиду. "Куда ты полезла, идиотка?" Машку схватили за шиворот и рвком отбросили от стены. И, конечно, она упала. И, конечно, упала в лужу. Вы, вы. Машка задохнулась от гнева и растерянности. Лужа была холодной, грязной и глубокой. Поднявшись, Машка убедилась, что костюм её окончательно испорчен, да и весь внешний вид. Машка бы такого репетитора на порог дома не пустила. Ты чего к обрыву полезла? Тип возвышался над ней и извиняться не собирался. Женщина. Машка скрипнула, вспомнив о незнакомке в белом. Там женщина упала, спрыгнула. Какая женщина? Кажется, ей не поверили. В белом, ответила Машка, не в силах отвести взгляд от недовольных серых глаз типа. А он взял и выругался.